Виктор Два десятилетия прошло с тех пор, как наш маленький голубой шарик, несущийся по необъятным просторам Вселенной, впервые на памяти человечества стал объектом внимания могущественной сверхцивилизации, родина которой затеряна где-то в безбрежном космосе. Кто они были? Зачем посетили нас? Куда ушли потом, так же внезапно, как появились? Об этом можно только догадываться. Были они добры или жестоки? Пришли к нам с миром или с войной? видели в нас равноправных братьев по разуму или пренебрегли нами, или вообще не заметили нас. В ту страшную ночь двадцать лет назад Тысячи людей посидели от ужаса, сотни стариков и детей были растоптаны в обезумевших толпах беженцев, некоторые навсегда лишились рассудка, некоторые временно потеряли зрение и слух, но ни один человек не погиб под развалинами, ни один не сгорел, не погиб от таинственных излучений, ни один человек не пострадал от чудовищных взрывов, сотрясавших окрестности. И могущественные боевой техники Земли, мгновенно изготовившиеся к отражению инопланетного нашествия, Так и не пришлось вступить в дело. Космические пришельцы посетили нас и ушли, и, как след посещения, осталась зона. Зона — неизгладимый шрам на лике нашей Матери-Земли, вместилище жестоких чудес, могучие щупальцы невероятно далекого будущего, запущенное в наш сегодняшний день. Первый ученый Мы счастливые люди. Нам повезло увидеть своими глазами и пощупать своими руками образцы технологии нашего послезавтрашнего дня. Второй ученый. Я лично не жду больше никаких открытий. Главное открытие уже сделано. Человечество не одиноко во Вселенной. Третий ученый. Пришельцы так невероятно далеко обогнали нас что имеет смысл рассматривать зону со всем ее содержимым, не как дело чьих-то рук, а как явление природы, каковое надлежит тщательно изучить и поставить на службу земной науки и техники. Диктор. Поставить на службу земной науки и техники. Этак. Вечный аккумулятор. Никто не знает, как он устроен, но мы научились размножать его, и вот двигатели на этаках — Коренной переворот в малогабаритной технике, миллионы и миллиарды тонн сэкономленной драгоценной нефти. Синяя глина. Никто не знает, как и почему она лечит, но уже теперь человечество навсегда забыло, что такое инфекционные заболевания. Но не так-то просто добраться до тайн и сокровищ зоны. Всем памятны ужасные катастрофы, которыми закончились первые героические, но неумелые попытки проникнуть в глубину зоны с земли и с воздуха. Погибли десятки энтузиастов. Взять зону штурмом не удалось, и тогда человечество перешло к планомерной осаде.